Урок 16: Что такое «не пишется» и как с ним бороться? Каждому пишущему знаком страх белого листа. Особенно силен этот страх у тех, кто зарабатывает написанием каких-либо текстов на жизнь. Но сильнее всего этот страх у тех, от чьего писательского вдохновения зависит судьба других, очень нервных и издерганных, но в сущности неплохих людей то есть у сценаристов. Поговорим о том, почему возникают писательские блоки и как их преодолеть. Первая заповедь сценариста — сценарий должен быть сдан вовремя. А как его сдать вовремя, если не пишется? Говорят, у поэтов бывают дни, когда пишутся и когда не пишутся. У сценаристов все дни делятся на те, когда просто не пишутся. И когда совсем не пишется, так что совсем невозможно ничего написать, ни строчки. Для начала попробуем разобраться, с чем мы имеем дело. Почему не пишется-то? Причина номер один. Трудно начинать. Ох уж этот чистый лист, ох уж это первое слово, ох уж это первая строчка, ох уж это первая страница. Как через них перешагнуть? Препятствие кажется непреодолимым. Да очень просто. Нужно писать сразу вторую страницу. Догадайтесь, зачем придумано такое сложное оформление первой страницы сценария? Именно для того, чтобы дать возможность автору постепенно войти в процесс писания и начать писать сразу со второй страницы. Пишем вверху страницы справа свою фамилию, имя. Ниже по центру — название сценария. Ниже с выключкой вправо — свой телефон и имейл. И в самом низу — город и год. Первая страница сценария готова. Теперь пишем вторую. Гарантирую, она пойдет легче. Причина номер два — лень писать. Серапионы недаром приветствовали друг друга. «Здравствуйте, братья, писать трудно». Еще как трудно. Я бы мог в красках описать, как тяжело придумывать героя, которого полюбят зрители. Как сложно выстроить увлекательный и в то же время логически непротиворечивый сюжет. Как отладить темп повествования. Как сформулировать простую и точную ремарку. Как найти единственное верное слово в диалоге. Но мне лень. Поэтому перейдем сразу к средствам борьбы с ленью. Конечно, можно атаковать лень в лоб. Сказать себе «Не ленись, скотина! Работай! Трудись! Вкалывай!» Проверено неоднократно. Не помогает. Тут нужно действовать хитростью. Обманывай себя. Скажи «Напишешь полстранички и хватит на сегодня». Написал? Молодец. Ведь вместе с титульным листом это уже целых полторы страницы сценария. «Подкупай себя». Напиши еще полстранички и съешь три квадратика шоколадки. Мало? Ладно, съешь восемь квадратиков. Только потом за это придется отжаться от пола лишние пять раз. Ого, да мы ведь уже на третьей странице. Идем дальше. Листи себе. Неужели такой талантливый парень, девчонка, не напишет еще страницу? Да легко. Возбуждаю у себя зависть. Всего три страницы вместе с титульным листом, а сценарист Какао уже наверняка написала опять, а то и все шесть. Используй тщеславие. Напишешь еще страничку — будешь как Мэтью Вайнер. В смысле, не лысый, а знаменитый. Не знаешь, кто такой Мэтью Вайнер? Хорошо, как Аарон Соркин. Тоже не знаешь? Тогда используй жадность. Сдашь сценарий — получишь кучу денег. Кучку. Небольшую кучку денег. Маленькую такую кучечку. Принцип понятен. Главное — старайся использовать позитивные мотивировки. Ни в коем случае не запугивание. Мол, облажаешься, подведешь людей, потеряешь заказ, попадешь в черный список, отправишься обратно в офис — бррр, негатив — парализует. Использовать всю эту психологическую эквилибристику каждый день вовсе не обязательно. Если пишешь каждый день, мозг постепенно настраивается на работу в одно и то же время. Возникает привычка. Именно она лучше всего справляется с ленью. Причина номер три. Прокрастинация. Ошибочно считается, что прокрастинация — это когда ты ничего не делаешь. На самом деле, это когда ты делаешь не то, что нужно, вместо того, чтобы делать то, что нужно. И вроде бы уже и нужно начать делать то, что нужно, но все время находятся какие-то новые, ненужные, но почему-то ужасно привлекательные дела. И вот вместо того, чтобы писать сценарий, ты проверяешь почту, смотришь видео про котиков или пишешь статью о том, как бороться с прокрастинацией. Ни в коем случае не используй силовые методы воздействия на самого себя. Не наказывай себя, не кричи на себя, не оскорбляй себя и не бей себя. Ты у себя один. Себя надо беречь. Прокрастинация — это прежде всего самообман. Мол, как это я ничего не делаю? У меня страшно много дел. Я ужасно занят вот этим ютубовским котиком. до да сценария ли в таких условиях? Ничего, сейчас мы выведем тебя на чистую воду. Останови все дела. Выключи компьютер, встань из-за стола, закрой глаза, согни одну ногу в колене. Нет-нет, можешь опустить, просто прикалываюсь. И попробуй постоять так немного. Теперь вернись за стол, включи компьютер и начинай работать. Переходить от полного ничего не делания к работе гораздо легче, чем от бесполезной деятельности к полезной. Причина номер 4: Не о чем писать. То есть вроде бы и хочется что-то написать, но что писать и о чем? Чаще всего автору просто не хватает знания о предмете. Например, пытаешься описать жизнь публичного дома или подпольного казино, а сам там никогда не был. Как же можно достоверно описать то, чего ты никогда не видел? Варианты решения таковы. Изучить материал на месте. Отправиться в подпольное казино или публичный дом. Кстати, если у сценариста появляется возможность посетить подпольное казино или публичный дом, обязательно нужно воспользоваться этой возможностью. Вдруг когда-нибудь придется их описывать. Поговорить со знающими людьми. Распросить владельца подпольного казино или публичного дома или работника, или посетителя, или кого-то, кто знаком с посетителем и однажды слышал рассказ этого посетителя в баре. Почитать литературу, прессу, блоги по теме. В интернете давно все есть. Однако если ты нашел какую-то интересную информацию по интересующей тебя теме в интернете, то и твой зритель может найти же там же. Чем же тогда ты будешь удивлять зрителя? Все придумать, наполнив свой рассказ такими выдуманными, но в то же время достоверными деталями, что все владельцы подпольных казино и публичных домов, посмотрев ваше кино, восхищенно ахнут. Хочу, чтобы у меня в заведении было так же, как в этом фильме. Изучать материал нужно ровно до тех пор, пока не найдется что-то, что даст толчок авторскому вдохновению. После этого изучения следует немедленно прекратить и садиться писать. Внимание! Сценаристу вредно слишком хорошо знать фактуру. Если бы Эйзенштейн прослужил 20 лет во флоте, вряд ли он придумал бы такую эффектную глупость, как расстрел под брезентом в броненосце Потемкине. Проблема номер 5: Не идет. Бывает и так. Вроде бы все придумано, а что-то не идет. Есть поэпизодник «Набросаны диалогов страниц 20», а дальше что-то не идет, и все. Скорее всего, проблема в структуре. Не пытайтесь продавить диалог дальше, проскочить трудное место. Может получиться, что ты закончишь сценарий, а все структурные проблемы останутся в нем, погребенные под диалогом. И всем читающим будет казаться, что-то тут не так. Вроде бы диалог какой-то, что-то. Если в сценарии проблема, всегда кажется, что что-то не так с диалогом. Но проблема всегда в структуре. Выбрасывай к черту все написанные страницы и возвращайся к синопсису. Проверяй структуру. Кто герой? Какова его цель? Кто антагонист? Движется ли герой к цели? Поддерживают ли второстепенные линии основную? Есть ли серия препятствий, которые преодолевает герой? Чем все заканчивается? Пытаться написать диалог по поэпизоднику, в котором есть структурные проблемы, все равно, что пытаться бежать с вывихнутой ногой. Вправь на место все суставы истории, и она сама понесет тебя вперед. Проблема номер 6. Усталость. Это действительно серьезная проблема, особенно когда бежишь на длинную дистанцию. Решение кажется очевидным — отдых. Но мало кто понимает, что отдых — это часть работы. Отдых нужно планировать, и нужно себя заставлять им заниматься. Ежедневный отдых — спорт, прогулка, книжка, негромкая музыка, секс, сон. Недосып убивает все креативные способности за 2-3 дня. Еженедельный отдых. «Хотя бы один день в неделю – выходной». «Да, я знаю, что дедлайн близко». «Все равно. Хотя бы один день в неделю – выходной». «Да, я слышал про дедлайн». «Один в неделю – выходной». «Дружище, я все знаю про дедлайн». «Один день в неделю – выходной». И точка. Ежегодный отдых. Обязательный отпуск на неделю раз в 3-4 месяца и хотя бы 3 недели подряд раз в год. И лучше бы там, где нет интернета. И не брать с собой ноутбук. Заказчики ждать не будут? Будут. Только нужно предупредить их заранее, а не ставить перед фактом. Скажу больше. Когда составляешь план на будущий год, в первую очередь нужно планировать не работу, а отдых. Работа как вода сама найдет себе дырочку и просочится в твою жизнь. Но если не будешь планировать отдых, работа как вода заполнит ее целиком. Проблема номер 7. Недостаток мотивации. Работая с сценаристом, нетрудно найти, от чего впасть в уныние, опустить руки. Сценаристов обворовывают продюсеры. Сценаристам выносят мозг редакторы. Сценаристов не понимают режиссеры. Написанный сценаристами текст перевирают актеры. И да, во всех недостатках фильма зрители всегда обвиняют сценаристов. Какое уж тут вдохновение. Зато сценаристы не рискуют своими деньгами, как продюсеры. Не ходят в офис каждый день, как редакторы. Не снимают по 12 часов по колено в грязи, как режиссеры не снимаются по 12 часов по колено в грязи, как актеры. Зрители хотя и обвиняют сценаристов во всем, но зато никогда не узнают на улице и не дадут в морду. И главное, это ведь сценаристы все на самом деле придумывают. В том числе и ту сцену, которую потом снимают 12 часов по колено в грязи. Продолжи этот список. Найди еще 6 преимуществ работы сценариста перед всеми остальными работами и каждый день добавляй в этот список один-два новых пункта. Когда впадешь в уныние, открой и перечитай. Проблема номер 8. Фейсбук. Перепостил у себя на страничке ссылку на эту главу? А теперь выключи эту чертову пожиралку времени и садись работать.